Глава тринадцатая. Кто ходит в гости по утрам? Миша чуть прищурился и вытянул шею вперед, вроде как не хотел пропустить ни одного слова, ни единого звука. Собственно, в том, что конкретно ему сказать, я пока сомневался. Зато меня буквально озарило по поводу Ананина. Миша мне и поможет. Даже какой-какой планчик наметился, очень расплывчатый и не конкретный. Так пару идей. В общем, вспышка в голове была слишком быстрой, но кое-что осветить успела. А можно вопрос? Кивнул я. Что ты хочешь со всем этим делать? Как что? Пожал он плечами. Это же очевидно. Я хочу не дать преступникам возможности совершить преступление. Да, да, охотно верю. Если бы было так, ты бы не дал совершиться и первым из списка. Впрочем, может, сначала хотел просто присмотреться, не знаю. Но в любом случае не дело конторы бегать за уголовниками. Если только не замаячил на горизонте какой-то способ установить над синими дополнительный контроль, взять их в ежовые рукавицы. А заодно и ментов, да? Этого ты хочешь. Тогда почему вместо того, чтобы начать предотвращать эти самые преступления, ты охочишься за мной? Ну, ты сам неплохо справлялся до этого момента, серьезно заявил Михаилу. Так что давай кались. Откуда такие специфические знания? Справлялся, согласился я. Но далеко не каждое преступление из списка я смогу предотвратить. Одному тяжело, даже если бы я был зорро. Так откуда у тебя такая информация, зорро? Нахмурился он. Такое чувство, будто ты пытаешься меня заболтать и уйти от ответа. Нет, не пытаюсь. Просто ответ не такой однозначный. Вот и беседую с тобой, пытаясь заодно тоже какие-то вопросы для себя выяснить. Итак, а что, если я нашел эти списки? Нашел, помурчался он. Может быть, конечно, но почему-то мне кажется, что если мы проверим печатную машинку твоей бабушки, окажется, что весь этот текст отпечатан именно на ней. Что скажешь? Я пожал плечами. Проверяй, если хочешь. Если больше делать нечего, блин, хотел же поменять бабушкину машинку, руки не дошли. Ладно, надо было предложить ему что-то действительно хорошее. А может, ты сам его придумал? Кивнул Михаил. А теперь вот разъезжаешь по стране и свой же собственный сценарий осуществляешь. Пятилетку за три года, да? Пятилетки мы уже не перевыполняем, не можем. Это я про экономику. Но мысль, конечно, интересная. И зачем бы мне это было нужно, если посмотреть на недавнее ограбление инкассаторов, оно ведь не состоялось, кто-то помешал, кажется. На первый взгляд выглядит именно так, но может ты и вправду шизик, кто тебя знает? Написал такую вот партиянку, напридумывал всякого, а теперь организовываешь все эти мерзости и сам же их предотвращаешь. А смысл? Чтобы прослед героем, например, больные люди еще и не то способны устроить, а ты вот только что назвал себя зора, вот это полет мысли. Покачал я головой. Извращенный же у тебя ум, Миша. Так разное доводилось видеть. Кивнул он. То есть ты меня в психушку хочешь законопатить, лабораторию мне сделать? Ну зачем сразу лабораторию? Просто уточнить было бы неплохо, нормальный ты или не очень. То есть ты не веришь, что ли, что это подлинные преступления? Спросил я и подался вперед, упираясь на локти. Теперь мы смотрели друг на друга, как два борца перед схваткой. Трудно верить, ответил он после паузы. Очень похоже на бред, потому что если это не бред и список соответствует действительности, то что же это выходит, что ты в будущем побывал? Миша, у тебя здесь что-то типа анненерба, да? Только на базе КГБ. Что за анненербы? Удивился он. Это секретная псевдонавучная организация фашистов что ли? Может и не псевдо. Кто их сейчас проверит? Проверить можно, если иметь доступ к архивным документам. Но ты зубы мне не заговаривай. Кто вот тебя может проверить, если не психиатр? Откуда у тебя эта информация? Говори уже, а то как-то я начинаю терпение терять. Ты должен признать, что оно у меня просто ангельское, и за то, что ты сегодня учутил, я тебя никак не наказал. Пока, по крайней мере. Признаю, пожал я плечами. Так что, слушай, Миш, я не знаю, как тебе объяснить, только не пытайся мне лапшу вешать. Я сразу вижу, когда ты врешь. Ладно, если бы я сказал, что, например, у меня были видения, очень ясные и явные. Что бы ты сделал? Отдал бы меня на опыты людям в коричневых клеенчатых фартуках? Только правду по возможности. Я тоже вижу, когда врут. Давай правду за правду. Прежде чем требовать правды от меня, сначала сам скажи хоть что-нибудь. Хлопнул он ладонью по столу. Негромко хлопнул, но, кажется, на самом деле начал терять терпение. Так что пора было заходить с козырей. «А если я тебе помогу прищучить ментов?» Что это значит? Вообще-то события на станции метро Ждановская не вошли в список, составленный мной. Когда я его составлял, просто забыл, выпустил из головы. Но это даже удачно получилось, учитывая, что списки пошли и туда, и туда. Ведь на Ждановской милиционеры грохнули офицера КГБ. Я знаю о некоторых преступлениях. Блин, если честно, вот так без всяких гарантий я чувствую себя не очень приятно. Что? Какие тебе гарантии? Не наглей и заканчивай Ваньку валять. Ты уже здесь, и у тебя сейчас в потенциале только два возможных пути. Ты либо выйдешь отсюда и пойдешь домой, либо не выйдешь, и, соответственно, домой не пойдешь. Хорошо. Я знаю еще о нескольких преступлениях, не вошедших в список. Эти преступления совершены сотрудниками МВД. И... Он прищурился. И... Это значит, ты действительно сможешь прижать ментов. И что дальше? Блин, если ты принесешь своему шефу наблюдечку с голубой каёмочкой тушку товарища Щелокова, что случится в твоей жизни? Ничего, мотнул он головой. Скажи все-таки, ты меня разрабатываешь в рамках личной инициативы или тебе начальник приказал? Личные инициативы? Серьезно? Я вообще-то на государственной службе нахожусь. «Ну, твой шеф мог дать тебе списки и сказать, мол, понимаешь, что это очередные бредни сумасшедшего, но мы обязаны проверить это дело. Так что, Любимов, иди и посмотри, что с этим можно сделать». Он прищурился. «Если это так, то ты сможешь добыть хорошие трофеи и продвинуться по службе», — продолжил я. «А если это не так, то тебе могут и не разрешить проводить такую операцию». «Думаешь, я могу на эту херню купиться?» «Думаю, можешь». Учитывая, что это никакая не ни херня, что тебе от меня нужно? Сотрудничество, наверное. Если бы что-то другое, то ты бы сейчас уже ломал меня где-нибудь в глубинах Лифортова. Это никогда не поздно. Рявкнул он, в миг перестав быть дружелюбным Мишей и шашлычный. Откуда у тебя информация? Я не знаю, откуда. Пожал я плечами, стараясь выглядеть как можно спокойнее и постучал себя пальцем по голове. Просто такая информация существует. Она вот здесь, и я готов ей делиться, готов сотрудничать. Список подтверждает мои слова. Нет, не подтверждает. Зачем ты угнал такси? Подтверждает, ты сам знаешь. Кивнул я. А такси? Во-первых, я догадался, что это никакое не такси, а во-вторых, у меня были на руках деньги, которые я не хотел, чтобы у меня нашли при задержании. Достаточно откровенно. Он молча смотрел на меня. Я же не пустился в бега, просто приехал домой, где ожидал встретиться с твоими людьми. А до этого я послал список известных мне преступлений. Почему не принёс лично? Потому что не знаю, как ответить на вопрос, откуда у меня эта информация. Это не объяснимо. Экстрасенсорные способности или как это называется. Тем не менее, у меня есть знания о некоторых преступлениях. Не обо всех, ну и ладно. Должны же и менты хоть что-то делать, правда? Повторяю, я хочу сотрудничать, и я подведу тебя к некоторым экономическим преступникам, которых крошут не ваши, а менты. Улавливаешь? И к ментам тоже подведу. Вот это и был главный козырь. Я сделал предположение о том, что ему действительно было от меня нужно, и кажется, попал в точку. Оставалось только немного и вот додавить. Законных воров крошивали и те и другие. а их, в свою очередь, крышевали партейные. Но в том и была проблема, что полного контроля не имел никто, а контроль этот был очень желанным для многих высоких кабинетов. Помимо материального благополучия, такой контроль становился и весьма существенным политическим ресурсом. Вот за это и бились. Партийцы через комитетских контролировали и заграничный бизнес, и внутрисоюзный, такой же прибыльный и такой же нелегальный. Подразумевалось, что денежки потекут в партийную казну, но те, кто занимался реальной работой, далеко не всегда думали точно так же. А в чем будет твой интерес в этом случае? Не выказывая никаких эмоций, уточнил он. Жила бы страна родная и нету других забот. Серьезно ответил я. Да, да, верю, как во Владимире. Криво усмехнулся Миша. Деньги забрали и усвистали. Хочу тебе сказать, что грабить награбленное больше не получится, так что не глумись над революционными песнями. Я просто хочу предотвратить убийства и ограбления, а не грабить сам. Но если откровенно, одному мне не справиться, поэтому и пришлось провернуть эту безобидную штуку во Владимире, чтобы иметь возможность держать на поводке помощников, без которых не обойтись. Но даже они не во всем могут помочь без твоей конторы. Вопросы союзного масштаба решить нельзя. Ресурсов у меня мало. Это дело наживное, конечно, но мои сверстники пока еще маленькие сошки, чтобы оказывать мне всестороннюю поддержку. На Кофмана я, понятное дело, не надеюсь, а давление на меня идет большое, хочешь или нет, и со стороны ментов, и тем более со стороны блатных. Ты сам знаешь. Давай, называй этих ментов и описывай схемы. Этого я не знаю. Покачал я головой. Ну а что за пустозвонство в таком случае? Я знаю лишь некоторые факты, которые помогут раскрутить всю схему. Это несерьезно, махнул рукой Миша. Так что хочешь или нет, тебе придется остаться здесь. Не прям здесь, но、ну, ты понял? Нет, не понял, пожал я плечами. В чем проблема? Если ты заинтересован в сотрудничестве, то моя жизнь должна идти своим чередом, и никто ничего не должен заподозрить и заметить. По-моему, это очевидно. И что тебе даст мое задержание? Раскрути клубок, а я тебе помогу. Но параллельно. Я понимаю, что для тебя это не главное, но все-таки помоги спасти людей, предотврати преступление. Он задумался, откинулся на спинку стула, чуть прикрыл глаза, прокручивал, наверное, варианты. Но、ну, давай, Михаил. Изначально я надеялся, что вы справитесь без меня, сказал я, немного подождав. Но чтобы не допустить преступления, мне пришлось влезать в эту кашу. «Ну а раз сейчас присоединяется комитет, это значит, комитет ни к чему не присоединяется», — перебил меня Миша. «Даже не надейся. Силовое предотвращение преступлений законом не предусмотрено. Поэтому вот что мы сделаем. Мы попробуем с тобой поработать. Ты и я. Ты станешь моим агентом и информатором». моим личным штирлицам будешь делать исключительно то, что я скажу, но если что-то пойдет не так, выплывать будешь самостоятельно, улавливаешь или тонуть, никакой поддержки, никакого прикрытия не будет, я тебя не знаю и не видел никогда. Пиши подтверждения, о согласии и сотрудничества. Он кивнул на ручку и бумагу. Если попробуешь меня обмануть. очень сильно пожалеешь», — добавил он. «И я все еще хочу знать, как тебе удалось узнать и запомнить так много историй о преступлениях. Но это мы еще обсудим. А еще хочу предупредить, что в любой момент информация об участии в ограблении во Владимире и данные по угону машины такси могут всплыть и иметь для тебя самые тяжелые последствия, как и кое-какие данные по попытке ограбления инкассаторов». Ясно. Вот же говнюк. Я повеселел, заметив, что и он повеселел, выдавая эту тираду. Судя по всему, изначально он хотел меня вербануть, и я дал ему эту возможность. И санкции начальства у него, вероятно, нет. Правда, это не точно, а вот то, что он практически сам бросился в омут, совершенно точно. В общем, каждый из нас радовался, что одержал победу в первом же поединке. Послушай, Миша. Я думаю, любая победа каждого из нас — это шаг на встречу общей победе. Ты как думаешь? Посмотрим, пожал он плечами. Но раз уж мы начали приближаться к некоторому взаимопониманию, давай обсудим наши первые совместные действия. Почему бы и нет? Согласился я. Давай обсудим. Из непреступной чекистской крепости я вышел под утро, но вместо того, чтобы мчаться домой, отправился к Коффманам. Шесть утра — довольно раннее время для визитов, поэтому не удивился, когда увидел всклокоченного и совершенно обалдевшего папу, открывшего мне дверь. «Ты сдурел?» — прорычал он, выпучив свои выпуклые и красные сосна глаза. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», — улыбнулся я. «Потом времени может не быть, а поговорить надо». Он поджал губы... И кутаясь в шелковый как у обломого халат отступил назад. Выглядел я, конечно, не слишком свежим, но за подозрение, что я всю ночь пил, кутил и дурил, а теперь вот заявился залив шары себя ничего и не понимая, что происходит, было нельзя. Из двери спальни выглянула испуганная Ада Григорьевна, вернее, просто Ада. Парам-парам-парам-парам, на то оно и утро. Все нормально, недовольно бросил ей муж. Это Александр. Иди спи. Она молча исчезла, не попытавшись даже высказаться насчет моего внезапного появления. Для будущей тещи качество, надо сказать, очень даже неплохое. Кофман шлепая домашними тапками направился на кухню, и я последовал за ним. Ты откуда такой ощипанный? Хмуро спросил он, буравив меня взглядом, будто морью побитый. Кофе будешь? Из КГБ? Спокойно ответил я и опустился на стул, стоящий рядом со столом. Коффман напрягся, но промолчал, внимательно меня разглядывая. «И да, кофе буду. С удовольствием. Спасибо». «И что ты там делал?» — уточнил он, не дождавшись от меня раскрытия темы. «В КГБ?» «Да, в КГБ. Что ты там делал такого, что тебе пришлось приехать ко мне домой раньше шести часов утра?» Я там участвовал в беседе, ответил я, по результатам которой мне пришлось подписать кое-какие документы. Давай уже, раздражённо бросил Кофман. Рассказывай сам и не упускай подробности, как на духу. Хорошо, кофе-то дадите? Дадим, зловеще подтвердил он, смотря, как рассказывать будешь. Ладно. В общем, я подписал документы о сотрудничестве. Какие именно? Да просто бумажку. Там было написано, что я обязуюсь стучать на всех и вся, а особенно на работников МВД. Вы кофе обещали? Предлагал, а не обещал. Рассказывай. Да, собственно, все рассказал уже. Привезли на лубянку, положили бумагу, ручку и велели подписывать. Чем приперли? Ну тем же, чем и она нас, собственно. Еще что-то там сфабриковали, сказали антисоветчину присобачат контрабанду и все такое. Да какая разница? Навешивают на меня всех собак, даже и пикнуть не успею. Странно как-то, что чекисты именно к тебе обратились. Не находишь? Сначала тоже так думал, а потом сообразил. И что ты сообразил, Спиноза? Недовольно и немного презрительно процедил он. Как что? Все дело в вас. Я связан с вами, а вы с Ананиным, вернее, чекисты не знают, насколько глубока эта связь, но фиксируют, что он вокруг вас вьется, а тут я появляюсь жених, понимаете? Очень удобно для внедрения. Так ты мог бы мне все рассказать, правда? Вот ты прямо сейчас это и делаешь. Они там совсем идиоты что ли? А если я вам расскажу, то моя свадьба не состоится и карьера разрушится и все вот такое прочее. По-моему, не дураки там сидят. Я же не совсем дурак, чтобы вам все рассказывать. Вы начнете подозревать, крутить в голове разные невыгодные для меня мысли и все в таком роде. Он хмуро молчал. В общем, выбор у меня был небольшой, продолжил я. Или вострог, или стучать. И чего ты радостный такой? Надо было в тюрьму садиться. Он подошел к плите и включил газ. Налил в чайник воду и поставил его на конфорку. Да почему, Яков Михайлович? По-моему, все хорошо. Серьезно? А может, я переоценил твои умственные способности? Чего хорошего, что у меня на хвосте теперь еще и чекисты висят? И вообще, что им надо? Хозяйственными вопросами и без них есть кому заниматься. А у них подразделение по негласному контролю за обухом и СС появилось. Тайное подразделение, вы понимаете. И что? Они так все и рассказали простому сексоту, тому, кто еще никакой информации толковой не принес. Или ты принес что-то, дал им что-то? Я? Дал, конечно. Пока только согласие. Но вы что, не понимаете? Мы же имеем теперь очень неплохой шанс разделаться с Ананином. С Ананасом. Автоматически поправил меня Коффман. Ну да, с Ананасом-Барабасом. Вы помните, мы план хотели сделать? Мне не нравится, что ты без спросу подтянул к нашей личной проблеме гбешников. Совсем не нравится. Но «Ну, Яков Михайлович, вы чего? Это же упрощает нашу задачу. Подкинем Ананину что-нибудь интересное, от чего он не сможет отказаться, и скормим комитетчикам. Отличный план. Кисло отреагировал Кофман. А что не так? Что не так? переспросил он. Например, то, что комитет его, допустим, сожрет. Но и от меня не откажется. Ананаса мы уберем, а кто уберет габистов? Они вцепятся мне в жопу посильнее бульдога. Не нагнетайте. Просто мы должны разыграть партию как по нотам. Вся инфа у нас. Разделяя власть, вы, понимаете? Как бы нас самих не разыграли. Слушайте, с вашими-то мозгами я планирую в Краснодар в командировку. Есть у вас там что-нибудь, что можно скоормить желающим? чтобы продемонстрировать мою лояльность и полезность». «В Краснодар?» «Да, кто-нибудь из конкурентов, скажем, или врагов, кого можно было бы засветить перед органами, или подставить ненароком, на крючок нанизать, свинью подложить, вывести из игры. Наверняка вокруг вас есть много плохих людей». «В Сочи», — нахмурился Коффман и крепко задумался. «Ну, можно и в Сочи». Сказал я после паузы, пытаясь вытянуть его из задумчивости. Значит, после Краснодара заеду в Сочи. Там недалеко, относительно. О, раздался от двери голос Эллы. В Сочи я тоже поеду. Там уже можно купаться. Она вошла на кухню, заспанная, растрепанная, взвившись из пижамной блузы и коротких шортах, тоже съехавших на бикрень и соблазнительно оголив одно полупопье. Ты где был? Она по-хозяйски обняла меня за шею и уселась на колени. «Почему не позвонил? Что за поведение? Нагуляться не можешь?» Она наклонилась и чмокнула меня в губы. «Элла!» — не выдержал ее родитель. «Безобразничаешь без меня?» Не обращая на него внимания, продолжала моя невеста. «Московский озорной гуляка?» «Кто гуляет, надо бы разобраться», — усмехнулся я. «Я вообще-то к тебе приходил вчера». а ты на мероприятии была». «Когда это?» — возмущенно воскликнула она. «И, судя по всему, вернулась поздно, да? Пахнет алкоголем. Хорошая девочка, молодец». «Каким алкоголем?» — возмущенно воскликнула она и, быстро глянув на отца, вскочила на ноги. «Элла, иди умойся!» — строго приказал Коффман. «Дай нам закончить разговор!» «Ой-ой-ой!» — ой, пожала она плечами. «Элла, иди умойся!» «Надо же, какие важные товарищи! Заканчивайте, пожалуйста, свой разговор, но в Сочи я поеду вместе с Сашей». «Он по работе едет, и не в Сочи, а в Краснодар. А у тебя еще сессия не сдана. Дома будешь сидеть». «Поеду!» — упрямо повторила она и выскользнула из кухни. «Я вечером лечу в Верхотомск», — сказал я, провожая ее взглядом. «А на следующей неделе рвану в Краснодар». «Вообще-то», — покачал головой Коффман, — — Я тебе перевод уже подготовил. Планировал, что на следующей неделе приступишь. Нужно наше дело провернуть сначала, а потом уже и на работу выходить, на новую. Там командировки-то будут, а то, сами понимаете, нужно некоторое время будет мотаться по городам и весям, так что иметь прикрытие было бы неплохо. — Будут командировки, будут. Ах, не нравится мне все это. — Да бросьте вы, Яков Михайлович. Посмотрите, какие возможности открываются. Не знаю я, что там за возможности. Возможности у меня и свои имеются. Давай немного подумаем, прикинем. Совсем немного, ладно, не дольше, чем до обеда. А то я же не спал сегодня всю ночь, головой работал. Давайте ваш кофе обещанный. Он ничего не ответил и в задумчивости повернулся к плите. Бабушка была мной страшно недовольна. и никакие веселые слова и объятия не могли примирить ее с моими ночными похождениями. Распустился я, похоже, на своей швейной фабрике. Известно ведь, какие там нравы царят. Хуже только в трамвайном депо. Надо было сказать ей, что провел ночь с Эллой, но изначально я не сообразил, и теперь вот получал по полной программе. «Но ничего», — сообщала мне бабушка. «Когда я переведусь в Москву, а это будет уже скоро», Она за меня возьмется, и вообще ни стыда у меня, ни совести. Завалился в постель средь бела дня. Действительно, я принял душ и решил пару часиков вздремнуть, чтобы голова не перестала работать. Лег и мгновенно провалился в темноту. Праспал я, разумеется, не два часа, а дольше, и проснулся, когда меня разбудила бабушка. Я не поняла, сказала она, ты вроде говорил, что сегодня улетаешь. Да. Согласился я. Так и есть. Ну а время-то уже вон сколько. Чего ж ты спишь в таком случае? Самолет ждать не будет. Я подскочил, как аж пареньный. Блин, хотел же еще ананасу позвонить, а то он там уже икру мечет, наверное. Ладно, пусть. Ему полезно. Саш, тебе Анантин какой-то звонил, пока ты спал. Просил перезвонить, когда проснешься. Я номер записала. Потом позвоню. Кивнул я. Было уже действительно некогда. Быстро собрав вещи, я проглотил несколько пирожков и схватил портфель. Ну все, бабуль, теперь на следующей неделе появлюсь. Навсегда уже? Нет еще, но уже скоро. Ладно, я побежал. Не скучай. Заскучаешь тут с тобой. Скептически сказала она и, притянув мою голову, чмокнула в макушку. Беги уже, горе луковое. Я глянул на часы и помчался вниз, перескакивая через несколько ступеней. По-любому быстрее, чем на лифте. Выскочил из подъезда и практически врезался в ананаса. Но «Ну, наконец-то усмехнулся он. Я уж думал, ты не летишь сегодня. Здравствуйте, дядя Гамажо и Гамажопина тетя. Кивнул я. Опаздываю, Илья Михайлович. Говорить некогда. Если только подвезете. Чего? Брезгливо поморщился он. Подвезу. Ну давай, прыгай. Он кивнул, настоящий рядом милиционерский рафик. Так и быть, хотя жаров хлеб за брюхом не ходит. Ты мне должен был позвонить сразу, как прибыл. А ты что? Думал я не узнаю, что ты здесь? Ну-ка, выдрын, иди сюда. Открылась дверь, и из машины выпрыгнул черноволосый мент в штатском. Ярослав, твердо сказал он и протянул руку. Будет с тобой работать, пояснил Ананин. Я пожал протянутую руку. И в то же мгновение почувствовал холодный металл на запястье. Щелк. На правой руке защелкнулся браслет. «Давай портфель», — процедил мой новый знакомый и дернул его из моих рук. «Э, что за произвол?» — заорал я. «Я в прокуратуру обращения напишу». «Тихо», — грубо бросил выдарин и показал свое запястье. «Мы бы рискованы одними наручниками». «Залезай внутрь». Скомандовал он и подтолкнул меня к двери. Мы забрались в салон, все трое. За рулем сидел мент в форме. «Где бабки?» — криво усмехнулся Ананас. «Какие бабки? Что на вас нашло?» «Ты думал, что будешь подрезать лаве, а я что?» «Думал, я член буду сосать? Это ты ошибся, сынок. Очень сильно ошибся!» Выдарин вытащил из портфеля сверток с деньгами. «Нашел!» Кивнул он. Ну вот и хорошо, оскалился Ананин. Хорошо, а теперь слушай сюда. Бабки я изымаю. Это компенсация для меня. Поехали, ребят, поехали. Чего голову томорочите? У меня же самолет! воскликнул я. Ну это уже не факт, подбодрил он меня. Совсем даже не факт.